Глава восьмая. Разборки. За крепостью он наблюдал почти сутки, в ожидании хоть кого-нибудь, кому сможет довериться. Точнее, он уже знал, кто ему нужен, просто выцеплял подходящий момент, чтобы поговорить без свидетелей. И он настал лишь к обеду следующего дня. Макс спустился с колокольни, которую занял в качестве наблюдательного пункта, и бросился на перерез машине, только что покинувшей крепость, Сверху ему было хорошо видно. Водитель в салоне один, и это именно тот, кто ему нужен. Проскочив между домов, пацан перемахнул забор и вылетел на проезжую часть, как раз вовремя, буквально перед самым капотом. Раздался виск тормозов с отборным матом из салона. «Ты совсем, что ли, ебанутый, а?» Водитель выскочил из машины с явной целью накостылять дураку, что бросается под колеса, как вдруг узнал пацана. «Макс? Ебаный шашлык, ты какого хуя?» «Блядь, тебя же ищут! Бегом в салон!» Парень быстро кивнул и тут же нырнул на заднее сиденье. Водитель тоже не стал задерживаться. пробормотал что-то резкое, хлопнул дверью и почти сразу сорвался с места. «Дядя Клей, мне помощь твоя нужна!» «Тебе в похоронном бюро только помогут! Ты что творишь? Вообще совсем фляга свистит!» «Какая фляга?» — не понял метафоры тот. «Которая на шее твоей закреплена! Башка твоя тупорылая!» «Это не я!» Да всем похую ищу тебя. И если найдут, считай, ты свое отбегал. А когда сообразят, что ты не такой, как все, ебама, рама, ты хоть вообще представляешь, что с тобой сделают? Я же говорю, не я это. Меня кто-то подставил. Кто? Да не знаю я. Зато, кажется, догадываюсь, почему. Ну, это из-за отца. Его же инопланетяне забрали. Обернулся и удивленно уставился на Макса тот. Да в смысле, Морзе. «А, ну ясно, чё. И?» «Что и?» «Бля, не беси. Я и так на взводе. Чё с Морзе?» «Не знаю. Но я, кажется, что-то нащупал, и кто-то не желает, чтобы я напал на след. Ну, пиздец!» Клей свернул в проулок и резко ударил по тормозам. «Ты кино, что ли, пересмотрел? Макс, Морзе больше нет!» «Он жив. Без перебил старшего парень. я его найду. Ладно, допустим, ты прав». «Зачем кому-то тебя подставлять? Не проще ли установить за тобой слежку и выяснить, где Морзе?» «Дядь Клей, ты меня не слышишь?» «Кто-то не хочет, чтобы я его нашел». «Так, стоп. Давай, рассказывать с самого начала». «Да чего рассказывать?» «Я сердце в клепиках сдал, а на серебро девку снял. Мы кувыркались, никого не трогали. А потом пришли люди боцмана, а мне предъявили, мол, сердце бракованное, хотя оно нормальное было, я уверен. «Ну и вот». Когда вернулся в Даяну за вещами, Фаина была уже мертва. «Ха! Губа дура!» — криво ухмыльнулся Клей. «Файка, девка, огонь!» «Была! Это точно не ты?» «Ну, а смысл?» «Так-то да! Ладно, от меня чего хотел? Я ведь нынче не удел! Пусть Рустам с дядей Грогом свяжется! Он поможет разобраться!» «В курсе он уже, Грог твой!» Клей заработал ручка стеклоподъемника и презрительно сплюнул в открытое окно. «Козел, бля!» Я знаю, у вас давняя неприязнь, но мне больше некому обратиться. Ладно, это я могу. Внезапно Клей замолчал, словно бы над чем-то раздумывая. Что? Не выдержал пацан. Слушай, тут такое дело. В общем, я на мели совсем, туго в последнее время с добычей, сам понимаешь. У меня есть серебро, я дам. Пиздец, конечно. Я пустился. Как-то грустно усмехнулся тот. Ладно, что передать-то нужно. Нужно, чтобы он приехал, я сам ему все объясню. Я буду ждать в Касимове по старому адресу от С... Морза. Ладно, не сы, порвемся. Честно говоря, я сразу подумал, не ладно. Слишком много шума вокруг мертвой шлюхи. Тебя подбросить? Да нет, спасибо, покачал головой пацан. Слишком у тебя машина заметная. И в крепость сразу не возвращайся. Езжай куда хотел. Вечером, дядя Рустаму, просьбу передашь. Конспиратор хренов. Усмехнулся тот. И вдруг резко сделался серьезным. «Ну, а это, ну, чё там по серебру-то?» «А да, ща». Макс скинул рюкзак, запустил руку в его утробу и нащупал связку проволоки на сто грамм. «Вот, здесь сотка. На первое время хватит. Я все верну!» Виноватым взглядом уставился на парня тот. «Ой, ладно!» Беззаботно отмахнулся Макс. «Просто не забудь про меня, хорошо? Это очень важно!» «Все сделаю, Максон! Не ссы!» Макс покинул машину и сразу же перемахнул через забор частного дома. Немного задержался, дождавшись, пока стихнет шум двигателя, и просканировал пространство на наличие лишнего сердцебиения. Не обнаружив такового, он дворами покинул поселок и отправился в районный город. Держаться старался подальше от проезжей части и мелких деревень, которые в изобилии рассыпались вдоль дороги. Путь не близкий — 30 километров — Но для молодого организма это не проблема. Уже к закату парень достиг цели и вошел в город. Вначале он хотел сразу отправиться по адресу, где раньше жил Морзе. Выяснить его было минутным делом. Он указан в общей картотеке, которая хранится в администрации крепости. Все вновь прибывшие регистрировались и обязаны были назвать свои предыдущие адреса по месту прописки. Это делалось специально, чтобы в итоге была возможность составить статистику выживших. Да и многие семьи в Суматохе разлучались, впоследствии как раз и находили друг друга с помощью вот таких картотек и данных. Помимо прочего, Максу было известно еще одно место дом, в котором когда-то жил его настоящий, биологический отец. Его показал Морзык, когда они вместе в тот злосчастный день пролетали над городом на вертолете, и парню от чего-то вдруг захотелось посмотреть на то, как он жил. К тому же идти до него не так уж и много, в том числе по пути. Он располагался практически у самого въезда в небольшом проулке. Город знатно разнесли. Дома зияли пустыми глазницами разбитых окон, кругом мусор, напоминающий о былой мощи человеческой цивилизации. Ветер гоняет его по пустынным улицам, перекладывая с места на место. Всюду постоянные шорохи, скрипы, стук оконных и дверных створок. Но Максу очень нравилась эта атмосфера. Он любил вот так гулять на закате, когда уже точно не встретить людей. А злые все еще прячутся в ожидании, когда солнце полностью скроется и перестанет жечь кожу. В такие моменты ему казалось, будто он один во всем мире. Он представлял, как когда-то во дворах кричали дети, порой сознание даже подкидывало их тоненькие голоса. Как старушки шептались на лавочке – перемывая кости соседу-алкашу. У него создавалось ощущение, будто улицы наполнены призраками, и это именно они шумят, грохают пустыми оконными рамами, привлекая внимание одинокого путника. Вот только все это лишь иллюзия. Фантазия подростка, если угодно. Город мертв. Его огромная туша будет здесь лежать долго, пока человечество не решит что-либо изменить, но такого не случится еще очень продолжительное время, а возможно вообще никогда. Люди не пожелают соседствовать с хищными тварями под боком. Война будет длиться столетиями. Сейчас мир лишь в зачаточной фазе. Он только подстраивается под будущие реалии. Этап экстренного выживания завершился. Вскоре и обе стороны окрепнут, приспособятся, и тогда вспыхнет новая война. Ведь люди не хотят видеть злых подобных себе – разумных, умеющих выживать не хуже. Они чего то решили, будто враг тупой, жаждущий крови урод. Но буквально сегодняшней ночью Макс убедился, что это совсем не так. Злые работают усердно, и не за горами тот день, когда они смогут свободно разгуливать днем. Парень размышлял обо всем этом, пока неспешной походкой брел вдоль многоэтажек, и за собственными мыслями не услышал, Как ему наперерез выскочила стая бродячих собак. Некогда оставшиеся без хозяина звери одичали и превратились в настоящую проблему. Они сбивались в стаи, бесконтрольно плодились, и каждое новое поколение становилось все злее и опаснее. Если на группу людей они нападать не решались, то одиночка в голодные дни мог легко превратиться в ужин. Псы выскочили внезапно. Часть из проулка между двумя пятиэтажками отрезала путь вперед, а небольшая стая подобралась сзади. Макс замер, потянул два клинка из ножен на поясе и уставился в глаза вожаку, огромному кавказсу. Тот точно так же замер напротив, в отличие от всех остальных, которые тут же заметались, заливая пространство вокруг громким лаем. Пацан не боялся их. И звери это прекрасно понимали, он даже знал как. Его обоняние хоть и уступало собачьему, притом довольно сильно, но он всегда чувствовал, как пахнет страх. «Ну, давай!» — Макс натянул на лицо кривую ухмылку. «Тебе мне все равно не убить!» И кавказец вдруг, словно услышал его, понял, о чем речь. Пес вздрогнул, задрал морду кверху и пронзительно взвыл. Его шавки не рискнули ослушаться, и вскоре вместе с вожаком, продолжая озарять пустынные улицы звонким тявканьем, убрались во свояси. Макс так и не понял, его это заслуга, или стая попросту не была голодной. В любом случае, он не хотел их убивать, несмотря на то, что был абсолютно уверен в победе. Он мог бы положить их всех до единого. Да, возможно, при этом и сам пострадал бы от укусов, но для его организма это все мелочи. «А ты отчаянный!» Внезапно пацан вздрогнул от неожиданно прозвучавшего голоса. В подъезде, продолжая скрываться в тени, стояла знакомая девичья фигура, согненная рыжими волосами. «Ты как здесь?» «Машина сломалась. Это ближайший город на трассе. Пришлось возвращаться пешком. Мы как тебя высадили и отъехать-то толком не успели. Могли бы в подлипках остаться. Слишком маленький поселок. Охотники и так обыскивают каждый темный закуток. Понятно. А Костя Сани где?» «В подвале прячется. Солнце еще жжется. А ты нашел, что искал?» «Почти», — пожал плечами пацан. «Вам нельзя здесь оставаться. Это опасно». «А где сейчас безопасно?» Философским тоном заметила девушка и резко сменила тему. «Кто ты?» «В смысле?» «Вот только не нужно строить из себя идиота. Я даже из подъезда выбраться не могу. А тебе, похоже, все похеру. Почему ты не сгораешь на солнце?» «Я не знаю», — пожал плечами пацан. Таким родился. Родился? Еще сильнее удивилась девчонка. Да ты полон сюрпризов. Бля, тихонько себе под нос выругался Макс, понимая, что сболтнул уже слишком много лишнего. Но эта анфиса действовала на него странным образом, будто ведьма какая. Что ты там бормочешь? Ничего, не пора идти. «У -у. Ну пока, сухмылкой ответила та, и скрылась в темноте подъезда. Постой! Внезапно даже для себя зачем-то окликнул ее парень. «Ну?» Ее силуэт вновь слегка проявился из темноты. «Ты красивая!» — ляпнул Макс и тут же залился краской. Девушка расхохоталась звонким смехом. «Иди уже, решай свои дела, ловилась. И девушка вновь скрылась в темноте. На этот раз Макс больше не стал ее окликать. Почесал макушку и отправился к дому отца, пока биологического. Он понятия не имел, что хотел там найти. Скорее, просто любопытство для. Было интересно, как жил тот, кто подарил жизнь ему. К тому моменту солнце уже скрылось за горизонт, и зрение переключилось на черно-красные оттенки. Ему нравилось смотреть на мир иначе. Представлял, будто сидит в фотостудии и рассматривает застывшие кадры. Весь мир и без того имел достаточно футуристический образ – а так он казался еще более нереальным, словно компьютерная игра. Макс шагнул в помещение и едва не запнулся о валявшееся у самой двери ржавое ведро и от души пнул по нему. То с грохотом отлетело к другому входу, что вел в гараж, однако его парень оставил на потом. Дом, как, впрочем, и все вокруг, выглядел разгромленным. В процессе поиска ценностей люди мало заботятся о сохранении порядка, Вещи разбросаны по полу, рядом с комодом валяются перевернутые вверх дном ящики. Среди всего этого хлама на глаза попался старый фотоальбом. Точно такой был и у его мамы. Небольшой, из прозрачной слюды, по размеру как раз под фотографию. Парень поднял его и уселся на выпотрошенный диван. Судя по всему, кто-то решил проверить его подушки на наличие ценного, будто вошел в дом не к обычному человеку, а к олигарху. А может, просто баловались, развлечения ради, что тоже нельзя исключать. Макс перевернул первую страницу, и на его лицо наползла легкая улыбка. На фотографии был запечатлен отец с морза в обнимку. Лица счастливые, хвастаются уловом. А щукой прям достойно уважения. Судя по размеру, килограмм на пять потянет, не меньше. На соседней странице снова отец, только уже с тетей Настей на фоне озера, Похоже, что сделаны они в один и тот же день. И снова неподдельное счастье в глазах и улыбки на лицах. Выходит, можно жить в этом мире, независимо от того, кем ты являешься по природе. Вот только кто теперь научит этому Макса? Он пролистал альбом, на пару секунд задерживаясь на каждой фотографии. Настроение сделалось странным. Вроде улыбка на лице блуждает, но одновременно с этим стало невыносимо грустно. Парень прогулялся по комнатам и через узкий коридор выбрался в гараж. Здесь, у самой стены, оборудовано место под мастерскую. Инструментов давно уже нет, хотя некоторые предметы все так же пылятся на своих местах. Небольшие ювелирные тиски, валики для проката проволоки, крохотные надфиля в деревянном пенале. Макс вспомнил, что его родной отец занимался плетением цепочек из серебра. Вроде как даже кольца и кулоны отливал, Морза рассказывал. Естественно, все это давно уже вычистили. Такое добро никто не оставит. Маленький сейф вскрыт и зияет пустотой внутри. Так что ловить здесь определенно нечего. Он еще раз окинул мастерскую взглядом и собирался уже податься на выход, как взгляд за что-то зацепился. Макс не сразу понял, что именно привлекло внимание и принялся детально рассматривать верстак. Да и пространство возле него. Вскоре до него дошло что именно показалось чужеродным. Измененное зрение позволяло заглянуть даже в самые темные уголки, если в них находился предмет, хоть немного светлее самой тьмы, то его обязательно подсветит. Именно это и произошло. Небольшой блик проскакивал в щели между досок пола. Макс присел, вытянул нож и поддел ламель, которая с легкостью подалась и вышла из паза. Внутри обнаружился сверток из ветоши, довольно увесистый. Парень вытянул его, положил на верстак, а когда развернул, снова улыбнулся, но на сей раз широко. Это оказалось заначкой серебра. Пара чайных ложек, какая-то крупная монета, похоже, что еще царских времен, и приличного размера печатка. Все это добро парень снова завернул обратно в ветошь, скинул в рюкзак и спрятал поглубже. Пригодится на черный день. Довольный собой, он развернулся на выход и вдруг замер. Потому как совсем рядом уловил два сторонних сердцебиения. Ясно, что это не люди. Им здесь среди ночи делать совершенно нечего. Но и с выродками сталкиваться ему совсем не хотелось. А они, похоже, целенаправленно двигались именно к дому. Интересно, что им вдруг здесь понадобилось? Или они точно так же почувствовали присутствие жизни внутри и решили проверить? Макс аккуратно выбрался в коридор, где снова едва не запнулся о ведро. «Замер». Вытянул один из клинков серебряной вставкой в лезвии и тихо чертыхнулся, когда взялся за рукоять новым хватом. У этого ножа она перемотана веревкой как раз для того, чтобы исключить скольжение. Но это не беда. Старая техника тоже никуда не делась. Парень неоднократно проверил. Теперь осталось только ждать, потому как полной уверенности в том, что эти двое собираются войти, не было. Однако скрип створки и ворот вскоре убедил пацана. Не зря он готовился к встрече. Первой в дом летела граната. И хорошо, что Макс не успел далеко отойти от прохода в гараж. Он нырнул вниз быстрее, чем получил подсказку от мозга. Грохнул взрыв, который больно ударил по ушам. Свистнули осколки и больно ударили по ногам. Парень взвыл, однако быстро подобрался. Ведь бой только начался. Злость мгновенно затмила разум. Пацан подхватился с грязного пола, Едва успел скрыться с прямой видимости за откосом, когда в то место, где он только что лежал, прилетела короткая автоматная очередь. Эти двое действовали вполне профессионально и, похоже, что пришли с конкретной целью, а именно за Максом. Но кто они? Зачем им это нужно? Неужели охотники за головами? Но тогда какого хрена они шастают по ночам? Мысли мелькнули в голове независимо от тела, а оно уже вовсю действовало. Как только в дверном проеме снова мелькнула тень, Макс бросил клинок, метясь в корпус. Под таким углом обзор и без того слишком узкий. Потому он не хотел рисковать. Металл в крупную цель. Однако ошибся. Клинок с бряцающим звуком стукнул по полу, потому как грудь противника была защищена бронежилетом. Похоже, что эти парни в разы круче, чем он себе представлял. Достать подобную амуницию в настоящих условиях не так-то просто. «Да и финансовое положение должно быть соответствующим». Не прошло и секунды, как по полу вновь стукнул металлический предмет. Благо, организм подростка быстро регенерировал, и слух уже практически восстановился. Мозг быстро сориентировался, и два граната влетела в гараж, Макс тут же нырнул в смотровую яму. От падения из легких вылетел воздух, а плечо заныло от приземления на какую-то железку. Снова грохнул взрыв, поднявший кучу пыли. Но на этот раз осколки прошли мимо. Что-то гулко грохнулось рядом, привлекая внимание пацана. Долбаное ржавое ведро. Сам не понимая того, что он делает, Макс подхватил его, поднялся в полный рост, и едва в проеме появился темный человеческий силуэт, с двух рук бросил в него ведром. Видимо, сказались многолетние тренировки, потому как подобного эффекта пацан вовсе не ожидал. Он лишь намеревался сбить прицел ублюдку чтобы успеть выскочить из ямы и броситься в серьезную атаку. Вот только все получилось в разы круче. В пору самому метателю видео отправлять, чтобы тот восхитился своим учеником, хоть и неявным. Его верхняя кромка давно проржавела, отчего сделалась достаточно острой. А бросок Макс исполнил на отлично. Сделав всего два оборота, именно эта кромка и вонзилась в горло противнику. Тот не смог удержаться на ногах, рухнул на пол и засучил ногами. Дабы не терять драгоценного времени, Макс выскочил из ямы и рванул вперед, в попытке закрепить свой успех. Он вылетел в дверной проем и, что было сил, припечатал ногой в донышко. В мозгах уже сформировалась картинка, как голова противника отделяется от тела и остается в ведре. Вот только реальность в разы суровей фантазии. Тонкая жесть смогла врезаться в мясо на максимум, но с костями позвоночника ей, конечно, не совладать. Стенка попросту смялась, но при этом разжала страшную рану на горле противника, из которой донес отвратительный булькающий хрип. Все это заняло какие-то мгновения. Однако их оказалось достаточно, чтобы в игру вступил второй боец. Макс, естественно, о нем не забывал, и в коридор он выскочил, готовый к схватке. Бросок он совершил одновременно с тем, как прихлопнул стопой ведро, но и противник клювом не щелкал. Грохнула автоматная очередь. Несколько пуль больно ударили пацану в грудь, но его бросок достиг цели. Клинок не сделал ни единого оборота и по самую рукоять вошел в глазницу ублюдку. Макс рухнул на пол. Дышать не получалось, а во рту ощущался яркий вкус крови. Похоже, что пули пробили легкое, боль настолько сильная, что на глазах выступили слезы. Ему впервые в жизни так крепко досталось и самое поганое, что сознание вовсе не собиралось угасать, одаривая пацана полным спектром ощущений. Вскоре в груди вспыхнул пожар. Заработала регенерация, природный дар, после которого он непременно будет испытывать дикую жажду. Что-то скатилось по телу и брякнулось на пол. Скорее всего, организм избавился от пули. Две другие, видимо, прошли на вылет, а может, засели чуть глубже. Ему хотелось кричать – Но легкие все еще не желали раскрыться, а тем временем пожар внутри становился все сильнее. Макс извивался, бился в припадке и, наконец, с диким, булькающим хрипом, словно больной туберкулезом, смог сделать первый глоток воздуха. Но кричать вновь не получилось, потому как он согнулся пополам, с надрывом выкашливая из легких кровь. Этот приступ закончился рвотой, во время которой из него вышла еще одна пуля. Сколько времени заняло восстановление, он не знал, но показалось, будто целую вечность. В первое мгновение его одолевала слабость, а затем организм почуял кровь. Макс рванул к телу, в горле которого все еще торчало ведро. Разум полностью отключился, в мозгу пульсировало только желание напиться крови. Ржавая посудина отлетела в сторону, и пацан с утробным рычанием просто вгрызся в рваную рану. Нападавшими оказались все-таки люди, а потому пацану хватило трех крупных глотков, чтобы внутренний зверь затих. Но он все равно не остановился, пытался высосать из открытой артерии еще хоть немного. И сам того не заметил, как вонзил в рану бойца острые иглы, что покоились в небе. Огонь внутри давно погас, холодный пот струйками катился по спине, но Макс все так же неподвижно сидел в проходе, привалившись плечом к стене. Отходняк от жажды гораздо жестче, чем адреналиновый. Когда зверь покидает разум, он словно забирает все силы, не оставляет даже эмоций. Минут через десять со стоном пацан все же отлип от стенки и тут же вздрогнул от неожиданности. Тело, которое он резонно считал безжизненным, вдруг дернулось. Соображал Макс все еще туго, однако быстро сложил два плюс два и сделал правильные выводы. Борясь со слабостью, он приблизился к телу и в этот момент оно вздрогнуло еще раз. Пацан прислушался и уловил его, в смысле слабый, едва ощутимый стук сердца. Видимо, когда он впился в его рваную рану, оно еще билось, иначе организм не смог бы восстановиться. Манкс некоторое время тупо смотрел на тело, а затем рванул в гараж, где на одном из стеллажей во время осмотра успел приметить моток капронового шнура. Подхватив его... Он вернулся к телу и тут же принялся пеленать будущего пленника. Сам того не понимая, он создал возможность получить информацию. Осталось лишь дождаться, когда боец окончательно вернется к жизни. Правда, он пока слабо представлял, каким образом станет его допрашивать, ведь подобной практики в его жизни пока еще не было.